Глава 82. Аксель. Это было похоже на медленную и болезненную пытку. Постоянно видеть ее. Я хотел достучаться до нее, но не знал, как. Хотел бы сказать или сделать что-то, что не испортило бы ситуацию еще больше. Хотел, чтобы она мне доверяла, но только и делал, что вновь и вновь ошибался. В тот вечер, когда она вышла из студии, и я увидел ее спускающейся по лестнице, я не мог не заметить темные круги у нее под глазами. Все прошло не слишком хорошо? Не слишком, это правда. Мы замолчали, я глубоко вздохнул. Хочешь, схожу в ресторан внизу и возьму на ужин китайскую еду? Давай. Я не стал скрывать, что удивлен ее ответом хотя уже пора было привыкнуть к причудам Леи. Иногда она смотрела на меня так, словно я был центром мира, а иногда с ненавистью и разочарованием. Я удивлялся, как она умудряется жить рядом со мной, испытывая такие противоположные эмоции. Она, которая порой едва справлялась даже с самыми простыми чувствами. Я спустился на улицу и вскоре вернулся с пакетом еды. Я поставил его на маленький столик перед диваном, а она принесла стаканы и салфетки. Я протянул пару китайских палочек и открыл картонные коробки. Лея взяла лапшу и отрешенно попробовала ее, сидя на ковре и подтянув колени к груди. Я, подражая ей, устроился рядом. Мы смотрели друг на друга. В ее глазах было столько всего. «Не плачь, пожалуйста», — попросил я. «Я ненавижу это». «Ненавижу быть такой! Ненавижу ненавидеть тебя!» «Ну так не делай этого!» Это была почти мольба. Я правда пыталась. Я прислонился к дивану. «Когда-нибудь нам придется поговорить». «И ты думаешь, это все исправит?» «Нет, но мне это нужно. Единственная причина, по которой я еще не сделал этого, заключается в том что я пытаюсь понять, что нужно тебе. Лея поджала губы, и я догадался, о чем она думает. «Ты собираешься сказать, что я немного опоздал с этим? Почему ты настолько хорошо меня знаешь? Потому что я видел, как ты родилась, черт возьми. Не буквально, слава богу, но я опередил тебя на несколько лет». Она слабо улыбнулась мне, скручивая лапшу палочками, а затем отпуская ее и скручивая заново. Мы были так близко, что дышали одним воздухом, и мне пришлось напомнить себе, что поцеловать ее — это не лучшая идея. «Аксель, я боюсь...» — она подняла на меня глаза. «Я боюсь всего, что чувствую. Того, что я хранила все эти годы, тех уродливых частей. Ты знаешь, что я плохо перенаправляю свои эмоции» что это моя проблема, и я чувствую, что если открою эту дверь, то причиню тебе боль. «Я стерплю», — прошептал я. «Но дело в том, что я люблю тебя». Я вздрогнул, и мне стало тоскливо, что она не сказала «Мы все живем на желтой подводной лодке». Ведь это были наши слова, наш способ выражать любовь. И я думала, что со временем чувства утихнут, и мы с тобой сможем стать друзьями, но теперь уже не уверена в этом. Потому что это все еще больно. И все еще сложно. И я все еще не понимаю, о чем думаю большую часть дня. Дыши, милая. Я погладил ее по щеке костяшками пальцев, и в ответ она закрыла глаза, сделав большой глоток воздуха. После этого мы затерялись в собственных мыслях, а потом принялись молча есть наш ужин. Мне было достаточно чувствовать, что она рядом и что какая-то ее часть все еще хочет остаться со мной. Это значило бы, что между нами еще осталась связь. Это означает, что между нами еще хоть что-то есть. Я задался вопросом, может ли этого быть достаточно? Довольствоваться тем, что она снова стала частью моей жизни. Однако дыра, образовавшаяся в моей груди, сделалась еще больше, и я отогнал эту мысль. В конце концов я встал, чтобы собрать пустые коробки и выбросить их. Я заварил чай, открыл окно в гостиной и облокотился о подоконник, после чего зажег сигарету. Я долго затягивался, глядя на спящий город. «Что происходит там, наверху?» Я кивнул в сторону студии. «Что там не происходит?» — поправила она меня. «Ничего не происходит». «Это из-за меня?» — я сделал короткую затяжку. Я знал, что она лжет. И, наверное, она поняла, что я заметил, потому что перестала смотреть на меня и вздохнула, проводя пальцами по длинному ворсу ковра. «Полагаю, дело в переменах, понимаешь? Я привыкла работать в своем пространстве». Я затушил сигарету и вытянул руки. «Ты хочешь присоединиться ко мне завтра на рассвете?» «Да». Она пристально посмотрела на меня, а потом улыбнулась.